Глава двенадцатая Этот в гольф, тот повержен бриджем, царь просаживал в дурачки, под распарившимся Парижем Ленин режется в городки. Старые добрые городки. Игру я хорошо помнил со времен собственного детства. И правила у нее, как помнилось, были довольно простые, и универсальны. С определенного расстояния следовало попасть палкой дрыном, по заранее сложенным фигурам. Эти фигурки, расположенные в небольших очерченных квадратах, и были теми самыми городками, ровно как из мультфильма «Ну, погоди». Сегодня все фигуры оказались заранее сложены чьей то заботливой рукой, поэтому нам оставалось лишь получить биты довольно внушительной палки размером чуть ли не с черенок лопаты. «Аккуратнее бросаем». «За линии не переходите», — давала наставление старшая пионервожатая. Я взял свою биту, повертел в руках, тяжелая штука и, правда, дрын. Такой, если попадешь мимо городка, то мало не покажется. Зашибить можно. Лева со своими корешками, кстати, явно думали примерно о том же. По крайней мере, взяв свою биту, он принялся скалиться в мою сторону и угрожающе постукивать ей по ладони. Недвусмысленное такое предупреждение. Я уже по традиции не стал обращать на этих неправильных пионеров и их угрозы внимания. Ждать встречи и выяснения отношений осталось совсем недолго. Вот там и посмотрим. «Миха, можно к тебе в команду?» — попросился Шмель. Биты выдавали не каждому, и одна такая штука приходилась на команду из нескольких человек. «Пожалуйста». Я пожал плечами и помахал бродившему неподалеку Сене. Ребята начали разбиваться на свои команды, а толстяк, который ни с кем особо не общался, мялся чуть в стороне. Завидев нас, со шмелем медленно поплелся к нам навстречу, шаркая по земле сандалиями, Я обратил внимание, что одна из днямок на сандалиях расклеилась. — Уверен, что его надо звать, — зашептал Минауха-шмель. Просирать всю игру как-то не шибко хочется, а он, блин... — Неуклюжий? — Да ладно тебе, — отмахнулся я. — Пусть попробует. Шмель не ответил, но взыркнул по сторонам. Видимо, решил подыскать себе другую команду, пока не поздно. Но нет, команды уже были сформированы. — Какой-то у нас клуб неудачников получается, — фыркнул Дима себе в губу и вздохнул. — Будем последние, вот увидишь. Микаркой. Ты себя заранее в проигравшие не записывай. Договорились? Я приподнял бровь, и будет нам счастье. Синя подошел к нам и с удрученным видом встал рядом. Может, Шмель в чем-то прав, и команда у нас так себе, если брать по части спорта. Но у меня задача была несколько иной — сделать так, чтобы мы с ребятами стали не разлей вода. А проигрыш, если мы такие проиграем, подчас зволежают куда крепче любых побед. Как говорится, у победы тысячи отцов, а поражение всегда сирота. Я насчитал целых пятнадцать городков, причем все они были сложены по-разному. А вообще-то каждый городок имел собственное название. Что там было-то? Смутно, но вспомнилось несколько распространенных названий — пушка, вилка, звезда. Правила я тоже помнил совсем смутно, но о Том очень кстати решил их напомнить. Старшая пионер вожатая прокашлялась. «Дети, минуточку внимания!» Она замахала руками над головой. «Сейчас я расскажу вам, в какую замечательную игру мы будем с вами играть. Кто знает, как она называется?» «Городки!» — выкрикнул один из членов команды борцов. Кстати, ничего удивительного в том, что Тома начала чуть ли не с алфавита. «Городки», конечно, одно время были суперпопулярны, но к середине 70-х. многие про нее подзабыли. И детям негде было подсмотреть такое хобби. А вот уже в двадцать первом веке игра зажила новой жизнью, открыв второе дыхание, и я даже припоминал, что по городкам устраивали полноценные чемпионаты. Верно, с воодушевлением продолжила Тамара и с гордостью добавила. — Эта замечательная игра называется «Городки». В них играл сам товарищ Владимир Ильич Ленин. Следом Тома коротко объяснила основные правила игры. «Смотрите, ребята, она подошла к одной из линий, расположившейся на расстоянии нескольких метров от первого городка. Броски следует совершать с расстояния 13 и 6,5 метров. Это кон и полукон соответственно. С кона выбивается первый городок, для остальных дистанция броска сокращается до полукона». «А письмо разве тоже с полукона?» — послышался вопрос. В мальчишеском голосе слышалось сомнение. Подбородок у пионер вожатый напрягся. «Вот», — Тамара тут же важно подняла указательный палец, — «я решила проверить, может, кто из вас в курсе правил игры?» «Молодец, Кривенко, письмо выбивается с тринадцати метров». Я улыбнулся. «Как же проверить?» Тома просто забыл про эту особенность игры, но для нее любое, даже маломальское поражение, сродни катастрофе. За свою тренерскую жизнь я повстречал немало ребят, которые вот так же быстро загорались и в кратчайший срок добивались ошеломительных результатов. Проблема таких ребят всегда была одна и та же — выгорание. Они быстро вспыхивали и так же быстро тухли при первом серьезном разочаровании. «Надеюсь, что Тамару эта проблема обойдет. Как ни крути, а из нее вообще-то неплохая». «Ты что улыбаешься, Мих?» — вырвал меня из воспоминаний Шмель. «Да так, не отмахнулся. Подрастешь — поймешь». «Ваша задача — выбить все фигурки за пределы вот этого квадрата». Вожатая указала на границы городка. Бросок не засчитывается, если при бросании биты заступить за линию разметки кона или полукона. Фигура считается выбитой, если она полностью ушла за линию квадрата. Ну, все понятно. Присутствующие ответили дружным «да», правда, без особого энтузиазма. Тупая какая-то игра, честное слово, прокомментировал Ишмель. В чем смысл бросать дубины по фигурам? А в чем смысл бежать вокруг стадиона или, блин, бить ногами по мечу? Наконец вставил свои пять копеек сене, чуть освоившись и решившись поумничать. — Ну, ты попробуй, пробеги, — взбеленился шмель. — Базар заканчиваем, — отрезал я. Вообще-то такую игру Суворов уважал. Знаете, как он говорил? Битую мечусь — это глазомер, битую бью — это быстрота, битую выбиваю — это натиск. Не знаю, откуда у меня взялась информация в голове, но цитату я вспомнил слово в слово. Ребята и вправду притихли, как бы в ответ на мой решительный, почти властный тон. Э-э, замялся шмель. Это к тому, что городки такой же спорт, как и все остальные, пояснил я. Развивает координацию, чувство дистанции, и учит рассчитывать силу удара, так что будет полезно. Мы же спортсмены, ну, то есть почти все. «Где ты этого понабрался, блин?» — выдохнул Шмель одновременно с завистью и раздражением. «Где понабрался, там уже не дают». Начало я даже ждал с некоторым нетерпением. Тамара выдала последнее предупреждение, впрочем, и оглядываться в сторону Левы и покинутой нами кухни не забывал. «Биту не кидаем, когда хоть кто-то есть за чертой!» — она указала за линию кона. Всех отсается, да, Лева? Тот как раз уже крутил палкой, примиряясь, и в ответ злорадно кивнул. Не очень похоже, что для таких, как он, обормотов, писаны правила. Ну а если и писаны, то лишь для того, чтобы их нарушать. Бросаем по очереди, бросок делает один человек из команды по свистку, резюмировала Тамара. Кажется, ей самой не терпелось посмотреть, как пойдет игра. Команды разошлись к своим фигуркам. Мы со Шмелем и Сеней встали возле построения часовой, как и остальные, выстроенного из пяти круглых палочек. Лев с пацанами встал через одну команду от нас, им предстояло выбивать рака. — Сень, Дима, первыми хотите? Я протянул биту, предлагая право первого броска. — Не, не хочу, — Сень отвлекся от ковыряния в носу. — Давай сам. Шмель тоже отказался от предложения. Я, честно говоря, не умею. Сам, значит, сам. Правда, весь опыт мой остался позади еще в прошлом детстве. Поэтому пришлось краем глаза подглядеть, как правильно пользоваться битой. Лучше всего получалось у наших гимнасток. Янка, как кажется, звали миниатюрную брюнетку с густой челкой, сделала широкий мах битой против часовой стрелки. Делала она это с таким удовольствием что даже высунуло язык. Бит казалась почти размером с девчонку, поэтому смотрелось это комично, но техника была правильной и красивой. Я повторил движение, прикрыв один глаз и метись в часового. Сложность построения была налицо. Рюхи выложены таким образом, что бить надо сразу и точно. Три рюхи стоят вертикально, действительно, как часовые на посту, встроенный ряд, еще две лежали поперек — На основании крайних фигурок, вот и получается, что попасть надо так, чтобы палка ударила по часовым в горизонтальном положении точно в месте соединения рюх. Полетит бита иначе, и верхние фигурки останутся в городке. Поэтому прицелиться следовало основательно. Маловероятно, конечно, но чем черт не шутит. Капитаны команд подошли к линии кона, готовясь сделать первый бросок. Тамара показала свисток, напоминая, что бросаем по команде. «Итак, ребята, побеждает тот, кто первым выбивает три фигуры. Делаем бросок, продвигаемся на одну клетку и пытаемся сбить фигуру соперника. Победители получат в качестве приза шоколадную конфету». Не припомню, было ли нечто подобное, что называется в оригинале, или это уже допущение старшей пионер вожатой. Но идея выглядела классно и куда более азартная, а шоколадная конфета в качестве приза. Мигом пробудила к игре интерес. Смеяться перестали даже хулиганы. Все сосредоточились, я переглянулся со своими парнями, и Сеня вдруг шагнул вперед. «Можно?» «Я первым». «Ты ж не хотел», — прищурился я. «Передумал». «Почему он передумал, я смутно догадался». Больно толстяку нравилась я, Яна, гимнастка рядом с Сеней выглядела совсем крошечной. Я препятствовать не стал, передал биту Сене. Начали, раздалась трель свистка, и Тома резко опустила руку, давая отмашку. — Скорее, пли! Пятнадцать рук выстрелили, если и не как артиллерийская батарея, то близко. Янка, бросавшая по левую сторону от нас, разнесла в щепки фигуру серп и сразу четыре цилиндрика вылетели за пределы городка. Она довольно потерла ладошки, а девчонки сокоманницы бросились ее обнимать. У Левы получилось значительно хуже, рак остался целый и невредим. Бита ударилась о землю, точность подвела юного боксера. Остальные ребята выбили кто по две, а кто по три рюшки за раз. не бросал последним, выцеливал уж очень долго. «Да», — раздался со спины голос Димы Шмеля, — «далеко мы не уедем с такой игрой». Палка пролетела в совсем не горизонтальном положении, а в кривкость, но краем зацепила верхнюю рюшку, которая упала и откатилась к краю городка. Ну, хотел понравиться, а на деле усложнил жизнь Яне с девчатами. «Будем считать, что у нас тактика такая, братец. Я подмигнул раскрасневшемуся толстячку». В следующий раз обязательно получится. — Думаешь? — Сеня покосился на хихикавших над ним гимнасток. — Ага. Мы сдвинулись на одну позицию, и теперь передо мной стояло пулеметное гнездо, правда, несколько развороченное броском. — Ля, эту же фигуру делал бегемот из «Ну, погоди», — спросил Сеня. — Без понятия. Я не смотрю мультики, — самодовольно хмыкнул шмель. Вырос из этого возраста еще пару лет назад. Правда, по нему было видно, что фигуру он все же прекрасно узнал. «Забирайте биты», — распорядилась Тамара. «Иди ты, Мих, я последний буду бросать», — обратился шпиль ко мне. Янка передала биту другой девчонке из команды, блондинке, такой же миниатюрной и не менее симпатичной, а Лев о чем-то спорил со шпалой, не спеша отдавать биту. Обидно стало быть, что весь такой из себя крутой мазила. Девчонки хихикали не только над Сеней, но и над ним, что выводило самоуверенного парня из себя. Он хотел незамедлительно реваншироваться. — А я очередь, шпала потянул биту на себя. Перебьешься, буркнул лев. Иначе я тебя шатану. Ну ладно, замялся шпала. Только проиграем, жне. Лев набычился еще сильнее. Не проиграем. По внутри командных разборок я начал целиться, ожидая сигнала пионервожатой. «Бросок!» — во второй раз раздалась стрель свистка. Я более или менее точно прицелился, раз, и угодил в пулеметное гнездо. Точно, в самое яблочко. Не знаю, было ли это чистой случайностью, но все пять палок разом выбило за пределы городка. «Михаил молодец!» — прокомментировала Тамара. «Отличный бросок», — вторила Яна. «Девчонки, а это кто?» «Как его зовут?» Тут же зашушукались гимнастки. «Миша, приятно познакомиться», — кивнул я им. У Левы вышло хуже, ну, то есть, разве что чуть лучше, чем в первый раз. Бита сбила правого часового, но все фигурки так и остались лежать внутри городка. «Сука!» Он выпочел глаза, тряхнув в воздухе кулаками. Уж, конечно, не шоколадная конфеты его прилещала. Наверное, рассчитывал понравиться девчонкам, но как-то не задалось с самого начала. Все внимание гимнасток было на мне, но и реакция у хулигана казалась самая, что ни на есть хулиганская. Психанув, лев развернулся, прошел к городку и со всей дури лупанул ногой по нашим недобитым часовым. Рюшки от удара разлетелись, а лев следом ударил из своего рака. «Вот как! Так не доставайся же ты никому!» Я краем глаза заметил, как глаза Тамары буквально полезли на лоб. «Лев, ты что это творишь?» — выкрикнула. «Бред, это не игра для слабаков!» Он развернулся и зашагал прочь. Шел дерганно, с подпрыжкой. «А ну, остановись!» Но Лев, уже вошедший в образ, не собирался тормозить. Тама уже приняла решение и стала собирать рюшки. Игра на этом была явно закончена. Так, товарищи спортсмены, идите в корпус до ужина, а я пойду говорить с этим нахалом. Я-то был бы не прочь доиграть в городки, но ну, нет и суда нет. Пришлось повиноваться. Вожатая, собрав рюшки, распрямила плечи и побежала совершать акт возмездия. То, что для Левы это ничем хорошим не закончится, это сразу понятно. Но значит, ли он во всем виноват в меня? Зуб даю, на вечернюю драку он придет с готовностью стирать меня в порошок. Тем лучше. Я пожал плечами и пошел в корпус дожидаться ужина. Долго ждать не пришлось, время до ужина прошло за расспросами о предстоящей драке, вести которой быстро разлетелась по лагерю. Как говорится, секрет, который знают двое, знают все. И кто-то наш секрет благополучно растрепал, что, впрочем, было мне только на руку. Удачи, Миха. Не боишься, что он тебя похоронит? Может, Тамаре рассказать? По яйцам бей или в солнышко. А где махаться будете?» Такие животрепещущие вопросы и пожелания сыпались на меня вместе с сочувствующими взглядами. Я только улыбался и коротко пожимал плечами, ну и добавлял, как бы между прочим, за корпусом в леске стрелка «Вы приходите поболеть, придем, только вы вожатка не разнюхала». Что до удачи она мне может быть и понадобится, а вот скрестить пальцы на руках, чтобы вести о драке не дошли до Тамары, точно надо. Поэтому я просил ребят особо не чесать языком, пока все не состоится, иначе вместо драки мы будем сидеть в комнате старший пионер-вожатый и, развесив уши, слушать нотации. В свете последних событий в столовую все шли немного взвинченными. Я встретился в дверях с львом. Вид крайне озабоченный. Меня он даже не заметил, смотрел в пол. Что за дела? Тома, наверное, не ограничилась занесением в дело и звонила на работу к его родителям. Стоило ли удивляться, что час Икс настал немного раньше, чем я планировал. Сцепились мы с ним на дискотеке, сразу после ужина, а не после отбоя. И, конечно, из-за девчонок.